Глава седьмая Прославленные хоникеры Ньютон сделал к письму три приписки Постскриптум Не могу подписаться с братским приветом Потому что мне нельзя называться Вашим собратом У меня не то положение Меня только приняли кандидатом в члены корпорации А теперь и этого лишили Пост постскриптум Вы называете наше семейство Прославленным И мне кажется, что это будет ошибкой, если вы нас так станете аттестовать в вашей книжке. Например, я лилипут, во мне всего четыре фута. А Фрэнки мы слышали в последний раз, когда его разыскивала во Флориде полиция, ФБР и Министерство финансов, потому что он переправлял краденые машины на списанных военных самолетах. Так что я почти уверен, что прославленное не совсем то слово, какое вам нужно. Пожалуй, нашумевшие ближе к правде. Пост, пост, пост, скриптом На другой день перечитал письмо и вижу, что может создаться впечатление, будто я только и делаю, что сижу и вспоминаю всякие грустные вещи и очень себя жалею. На самом же деле я очень счастливый человек и чувствую это. Я собираюсь жениться на прелестной крошке. В этом мире столько любви. Что хватит на всех, надо только уметь искать. Я — лучшее тому доказательство.